«И ваш ветеранский статус...» — Никита Иванович голос повысил и кривым пальцем по столешнице постучал. «Попрошу не прерывать. Ваш ветеранский статус не дает вам права меня третировать. Я такой же homo sapiens, гражданин и мутант, как и вы. Как и вот рукой повел. Остальные граждане все уж привыкли, знают, что Никиту Ивановича нечего слушать. Несет бог знает, что сам, небось, половину слов не понимает». Тут и сам Федор Кузьмич, слава ему, присутствует, затрясся Шакал Демьянович».